Глава двадцать девятая. На службе у короля Вильгельма. Одна из шлюбок пристала к борту Арабеллы, и на палубу поднялся сухопарой небольшого роста человек, щегляски одетый в темно красный атласный шитой золотом камзол.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 Не пират. Вслед за ним на палубе показался второй человек. Дородный мужчина с загорелым обветренным лицом и добродушной складкой у губ. Лицо его было кругло, как луна, а в голубых глазах мерцал незатухающий веселый огонек. На нем был хороший камзол без всяких ухищрений. Но при взгляде на эту дородную фигуру и военную выправку сразу чувствовалось, что этот человек привык командовать». Как только сухопарый джентльмен ступил с трапа нашканца, его острые, как у хорька, глаза быстро пробежали по пестрой толпе собравшейся команды рабеллы и с удивлением остановились на капитане Бладе. «Что за дьявольщина? Куда я попал?» — резко спросил он. «Вы англичанин или еще кто? Черт бы вас побрал!» «Я лично имею честь быть ирландцем, сэр. Моя фамилия Блад. Капитан Питер Блад».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 «Это очень интересное приключение!» И он рассмеялся. «Чего вы хотите, Дельфин?» Брюза слюной заорал человек в темно-красном камзоле. «Нечего сказать, посмеются же над нами в Англии. Сначала адмирал Ван дер Кейлен ночью теряет весь свой флот, потом французская эскадра топит его флагманский корабль. Окончается это тем, что его самого захватывают пираты». «Хм, весьма рад».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 назначенный королем Вильгельмом на пост генерал-губернатора Вест-Индии. А это адмирал Ван Кейлин, командующий Вест-Индской эскадрой Его Величества короля Вильгельма, которую он потерял где-то тут, в этом проклятом Карибском море. Короля Вильгельма?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 Вильгельме III, Вильгельме Ренском, который вместе с королевой Марией уже свыше двух месяцев правит Англией.